Эллера Михайлова действительно можно назвать билетристом-воспитателем. Книжки «Недели», 1898 год, номер 11, страница 118. Через все его произведения проходит мысль о необходимости изменить к лучшему условия формирования личности. Проходит размышление о тех обстоятельствах, которые искажают характер человека, озлобляют его – лишает веры в себя и других. Лишь немногие могут вырваться из гнилых болот. К ним и относятся Александр Руды, Павел Шупов, Екатерина Прилежаева. Всех их объединяет ранняя трезвость мысли, сильный характер, умение и желание добиваться того, что они считают нужным и справедливым. Правда, именно здесь – В сфере убеждений наиболее отчетливо проявила себя узость взглядов писателя, его полемически задорное нежелание вникать, каковы же идейные основания справедливой и полезной деятельности его героев. «Вам нужно знать одно», — говорит писатель, — «убеждены ли они в возможности жить честно и живут ли так сами? Все остальное до вас не касается». подобное мнение вызывало протесты и споры. Революционер-демократ Салтыков Щедрин не мог принять точки зрения Шеллера Михайлова. И в своих отзывах о романах «Засоренные дороги», «В разброд», «Беспечальное житье» выражает глубокое недовольство позиции писателя. В то же время даже и Салтыков Щедрин отдавал должное страстности и искренности автора романов тогда, когда он говорит о явлениях, глубоко возмущавших всю передовую часть русского общества второй половины XIX века. Среди них вопросы воспитания подрастающего поколения, центральные в творчестве Шеллера Михайлова, были одним из наиболее важных и злободневных. Широко обсуждалась статья Пирогова «Вопросы жизни», посвященная проблемам образования и воспитания. Почти одновременно с гнилыми болотами и жизнью Шупова Его родных и знакомых появились очерки Бурсы Помиловского, содержащие страшные картины педагогического глумления и гибели молодых душ. С защитой детей выступал Шиллер Михайлов и в, собственно, публицистических своих произведениях, таких, например, как «Основы образования в Европе и Америке», «Детям посвящены письма человека, сошедшего с ума «Наши дети». Несчастные в произведениях Шеллера Михайлова не только дети бедняков, но и дети, растущие во вполне материально обеспеченных семьях. Несчастен Шупов, рано потерявший мать и лишенный любви отца, отдавшего ребенка в чужую семью. Несчастен герой романа «Беспечальное житье» Петр Павлович Муратов. Человек в расцвете лет и сил – Он с болью думает, что все его пороки и беды объясняются отсутствием в детстве греющего семейного кружка. Несчастные дети в романе «Лес рубит, щепки летят». После романа «Лес рубит, щепки летят» Шеллером Михайловым было создано еще немало произведений. Среди них серия «Семья Муратовых», в которой вошли романы «Старые гнезда», хлеба и зрелищ, беспечальное житье, и золотом и молотом, совесть вне жизни. Последний роман, по цензурным соображениям, остался незаконченным. Он был посвящен судьбе одного из представителей новых людей, Максима Муратова, нелегального, проведшего свою жизнь в тюрьмах и скитаниях. В целом, романы серии должны были воссоздать жизнь русской дворянской семьи, в эпоху, последовавшую за отменой крепостного права. В своем отзыве о беспечальном житье Салтыков щедрин справедливо упрекал писателя в том, что он разоблачает не главное, не сами устои общества, в котором возможно беспечальное житье за счет других, а мелочи стреляет из пушек по воробьям. Салтыков-Щедрин. Собрание. Сочинение. Том 9. Страница 446. Действительно, как и всегда, Шеллер Михайлов делает упор на личную нравственность. Но его мысль о необходимости самоконтроля, требования отвечать за себя и свои поступки при всех идейных и художественных просчетах романа, все же сохраняет свою справедливость, свою воспитательную ценность обеспечившую и данному роману, и всей серии читательский успех. Шеллер Михайлов чутко откликался на перемены, которые нес с собой ход истории, отражая экономические и социальные сдвиги. В романах «Голь» 1882 год, «Алчущие» 1887, «Конец Бирюковской дачи» 1893, выводя новый для себя тип, Ренегата в романе Артищев 1890 год. Судьбы героев Шеллера Михайлова осложняются, ины из них кончают самоубийством, оптимизм порой изменяет теперь писателю, но он по-прежнему эхо 60-х. Он пронес служение им через 70-е, мрачные 80-е, через 90-е годы. Шеллер Михайлов скончался с наступлением уже нового 20 века, 21 ноября, 4 декабря 1900 года, в Петербурге. Жизнь Шеллера Михайлова – это жизнь литератора-профессионала. Он ничего не имел вне литературы, даже семьи. Им создано более ста произведений, романов около 30 рассказов, публицистических трудов, стихотворений. Немало сил отдано им журнальной работе. Шеллер Михайлов был редактором иностранного отдела журнала «Русское слово», затем осуществлял общую редакцию в журнале «Дело», редактировал «Неделю», «Живописное обозрение», «Сын Отечества». Писателю было свойственно высокое представление о назначении литературы. С самого начала своего творческого пути и до его конца он отказывался видеть в ней забаву, годную для развлечения в минуту праздной скуки. Вместе с тем размеры собственного дарования представлялись ему чрезвычайно скромными, тем более, что критика не баловала Шеллера Михайлова. Уже приводились отзывы Салтыкова-Щедрина. В 1873 году появилась обстоятельная статья Ткачева «Тенденциозный роман» «Собрание сочинений Михайлова. Санкт-Петербург, 1873 год». Анализируя творчество Шеллера Михайлова и его, несомненно, прогрессивные устремления, критик Народник писал, «В билетристических произведениях господина Михайлова тенденциозность достигает и даже переходит предел». при котором она не может уже развиваться далее не нанося существенного ущерба художественности ткачев избранные сочинения на социально-политические темы том второй москва издательство всесоюзного общества политкаторжан из сильно поселенцев 1932 год страница 386. 86 близка к ткачевской и оценка скобичевского Романы Шеллера писал он, при всем честном и бескорыстном увлечении автора передовыми идеями своего века и безукоризненно прогрессивном содержании носит один существенный недостаток они страдают крайней книжностью. Скобичевский история новейшей русской литературы 1848-1890 годы Санкт-Петербург. 1891 год, страница 329. Скобичевский, по сравнению с другими критиками, особенно много уделявший внимание Шеллеру Михайлову, не раз упрекал писателя в бедности художественных приемов в слишком явной тенденциозности. Лишь во вступительной статье к посмертному собранию сочинений писателя Скобичевский выступает критиком более снисходительным, пожалуй, и более объективным. Думается, нет необходимости приводить суждения других критиков, современников Шеллера Михайлова. Чаще всего их отзывы либо неоправданно жестоки, либо неумеренно хвалебны.